Марк Валерий Миссала, выбранный в консулы 9 лет спустя после рассказываемых здесь событий, молодой человек, 33 трех лет от роду, пылкий и честолюбивый, жаждал отличиться в воинственных предприятиях. Во время междоусобной борьбы он сражался в рядах Суллы, выказав большую доблесть, и сопровождал за четыре года до описываемой нами эпохи Апия Клавдия Пульхра в Македонию для усмирения восставших провинций — главным образом фракийцев, которые возмутились против невыносимого и гримлян. Валерий Миссала так храбро дрался на Родобских горах, что был удостоен цивического венка и возведен в Центурионы. Вскоре затем смерть хилова Апия Клавдия Пульхра заставила молодого Миссалу возвратиться в Рим. Как раз в то время, когда в городе распространилось известие о новом мятеже гладиаторов — Миссала собирался сопровождать консула Лукулла в морскую экспедицию, но последняя должна была состояться только весною, поэтому Миссала попросил у Лукулла и получил позволение последовать за Клавдием Главром в эту игрушечную войну с гладиаторами. Миссала, надменный, принадлежавший к гордому патрицианскому роду, вполне разделял мнение тех, у кого мысль о войне с гладиаторами вызывала улыбку сожаления и презрения. При том же, к жажде славы, в настоящем случае у Мессалы примешивалось другое тайное побуждение. Он питал страстную ненависть к Спартаку, ведь он был близким родственником Валерии Мессалы, вдовы Суллы. До него дошли вести о любовной связи ее со Спартаком, и это возбудило в душе его такой стыд и такое негодование, что он перестал видаться и раскланиваться со своей двоюродной сестрой, а подлого гладиатора, осквернившего своими объятиями имя Мессалой, смертельно возненавидел. Итак, Мессалла, по получении приказа от трибуны Клавдия Глабра, выступил в поход со своими двумя когортами. Он прошел вдоль подножия Везувия и, обойдя вокруг горы, через несколько часов выбрался из этой ее части, откуда открывался вид на Нолу и на Черу. Скоро он очутился на той плохой дороге, которая из Нолы шла в гору до известного пункта, где прекращалась посреди крутых обрывов и пропастей. Здесь Мессала велел своим когортам остановиться и разбить лагерь. Мы не станем описывать, как менее чем в два часа оба войска одно по одно, другое по другую сторону горы устроили свой лагерь, по обыкновению четырехугольником, окружив его рвом и бруствером, вершина которого была защищена густым частоколом. Быстрота, с которой римляне разбивали свой лагерь, его превосходное устройство и безопасность слишком хорошо известны, благодаря описанию, похвалам историков и тактиков, и нет надобности распространяться здесь об этом. К вечеру Клавдий Глабр и Мессалы Нигр стали со своими легионами у обоих проходов, которые только имелись у гладиаторов для выхода из своего становища. тут римские солдаты поняли намерение своего полководца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 и откуда, следовательно, можно было почти с уверенностью ожидать вылазки неприятеля. На заре следующего дня Спартак, по своему обыкновению обходя площадку, заметил врагов, расположившихся лагерем внизу скал, нависших над Нолою. Еще не видя лагеря Клавдия, которые закрывали леса, у фракийца мелькнуло подозрение относительно того, что это могло обозначать. Поэтому, построив две роты гладиатора в боевом порядке, Он повел их по тропинке, которая спускалась к Вампии. Не пройдя и двух миль, авангард Спартака известил своего вождя о присутствии передовых караулов римского лагеря, с которым авангард обменялся дротиками и стрелами. Спартак приказал своему отряду остановиться, а сам прошел до того места, где был его авангард, и скоро римский стан представился взором пораженного гладиатора во всей своей грозной мощи. Спартак так и застыл на месте без движения, весь бледный, устремив широко открытые глаза на палисад, высевшийся перед ним. Палисад этот производил на него такое впечатление, какое произвело бы на заживо погребенного при пробуждении прикосновение руки к холодной крышке собственного гроба. Римский караул при первом же появлении гладиаторского авангарда забил тревогу. Из лагеря уже вышла сотня, центурия — и приближалась к Спартаку, пуская в него дротиками, между тем, как он, охваченный горестью от сознания, что окружен со всех сторон и должен неминуемо погибнуть, не мог пошевельнуться и не обращал внимания, как дротики, свистя, падали вокруг него, не думая о том, что какой-нибудь из них мог ранить его. Декан, бывший во главе авангарда, пробудил его из задумчивости. «Спартак», — обратился к фракийцу, — «что ж мы тут делаем?» Нам надо или наступать и драться, или удалиться. — Ты прав, Альцест, — отвечал Рудиарий мрачно. — Удалимся. В то время как авангард ретировался быстрым маршем, Спартак медленно удалился назад к двум ротам, которым приказал остановиться и подождать его. В глубокой задумчивости он повел их обратно по дороге в становище. Римская сотня преследовала гладиаторов в продолжении нескольких минут, осыпая их дротиками, но вскоре прекратила свои действия и, как бы по данному приказу, возвратилась к своему палисаду. Вернувшись на площадку, Спартак позвал к себе Акномао, Барториджа, который, несмотря на свою, впрочем, довольно легкую рану, горел страстным усердием исполнить свой долг, и многих других наиболее предприимчивых и отважных гладиаторов. Спартак отвел их в сторону, туда, откуда открывалась Нола, указал им на неприятельский лагерь внизу и сообщил им положение дел они были заперты со всех сторон затем он спросил что по их разумению следовало сделать в виду угрожавшей им беды акнамао который пылал неукротимой отвагой воскликнул в порыве безрассудной ярости и дикого презрения к жизни а, -а, -а! «Всемогущие фуриады! Да чего же нам остается иного, как не бросится очертя голову, словно разъяренные дикие звери, либо на тот, либо на другой римской лагерь? Пусть умрет тысяча человек, чтобы дать свободный выход для 200 «Если бы это было возможно», — сказал Спартак. «Да почему же это невозможно?» — яростно спросил германец. «У меня у самого на мгновение промелькнула та же мысль». Но рассчитал ли ты, что неприятельские стоянки расположены как раз там, где крутые и скалистые тропинки, ведущие на эту площадку, выходят на открытую со всех сторон местность? Или ты не понял, что и здесь, и там мы не будем в состоянии развернуть наши силы? К чему послужит нам быть в числе 1200, если нам нельзя будет сражаться иначе, как по 20 человек сразу?» Слова Спартака были так верны, и его соображения так правильные, очевидны,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 во всей своей неотразимой и грозной мощи. Невозможно было уйти от последствий этого подавляющего, неумолимого, страшного вопроса. Семь, восемь, десять дней не еще, быть может, в состоянии продержаться здесь, на высоте, а затем... Другого выхода не было — или сдаться, или умереть. Долго длилось мучительное молчание — Для этих двадцати удальцов было нестерпимо увидеть, что в одно мгновение ока разрушены надежды, которые в продолжении пяти лет поддерживали их существование, согревали их кровь, одушевляли их сердца. Увидеть такое жалкое крушение их предприятия в тот самый момент, когда судьба, казалось, сулила им победу и торжество над врагами. Смерть была желанной в сравнении с таким ужасным несчастьем.